Окрестила всех, кто поймал её у костра, врагами, таившими на неё злобу. Для вражды находились простые бытовые причины, да они и не были важны. Важным было то, что по правилам, если подозреваемая называла свидетельствоуших против неё своими врагами, доказательства должны были аннулироваться. Жанна заверяла, что её очень печалили смерти младенцев, и она утверждала, что молилась за них Богу, но не дьяволу.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 Его мысли вновь и вновь возвращались к образом, что рисовала ему его нутро. Отвязав Жанну в тюрьму и заперев её в камере, Принар направился прямиком к Ларану, чтобы отчитаться ему об обстоятельствах дела и сообщить о болезни Вивьена. Он сразу же приметил нескольких незнакомых монахов и стражников на территории епископской резиденции.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 почтительно склонив голову. Проходи сын мой, мы ожидали вашего возвращения. Тут же перехватив инициативу разговора, сказал Деборд, выжидающую уставшись на дверь. Никто больше в кабинете не появился, и он недовольно нахмурился. Вижу ты один, а где же Вивен? Ренарс глотнул, взял себя в руки и поднял глаза на архиепископа.